Какая-то часть их становилась поэтами и художниками, но в большинстве случаев Гои от рождения оставались жить в общей массе, выделяясь своим детским отношением к миру, обостренным чувством в любви и непонятной для окружающих вечной тягой к передвижению по земле. Иногда их называли очарованными странниками. Именно для них овеги разносили соль. И о них говорили не от мира сего. Относительно Гоев от рождения, стратик предупреждал. Ни в коем случае не прибегать к их помощи, дабы не нарушить естества. Одним словом, арсенал средств для исполнения урока был и велик, и одновременно мал, поскольку требовал иного, нестандартного метода. Как бы ни были хороши версии, но пока они оставались лежать в столе мертвым капиталом, нужно было подобрать из множества структур и аппаратов, существующих в мире, наиболее подходящую и незаметную из валь переориентировать ее на реализацию своих замыслов. В три дня мамонт выполнил специальное поручение стратега, подменил значок у Похищенной из пещеры. Операция прошла буквально на глазах у человека, который то ли охранял больного, то ли присматривал за ним. Этот надзиратель был легко управляем, поскольку любил все наслаждение, секс и деньги. Ему было очень просто отвести глаза, а точнее он отвел их сам, когда Дара вошла в палату. Тем временем Мамонт вынул из рта земщицы золотой значок, вложил туда поддельный и тихо удалился. Труднее было выйти из реабилитационного центра, ибо неподалеку от двери дежурил Саглидатый, весьма упрямый и плохо поддающийся внушению человек. — Не могу ничего сделать с ним, — призналась Дара. — Совершенно отчаявшийся человек. Хотя сильно стремление к жизни, бесстрастное повышенное чувство ответственности, но очень самолюбив. Зябщица охраняли слишком плотно. По всей вероятности он заинтересовал службу. «Уходи одна», — сказал Мамонт, — «я останусь здесь». Послушнее жены было не сыскать. Дара притворила за собой дверь и пошла прямо на бородатого наблюдателя. На какой-то миг показалось, что сейчас столкнется с ним, однако лишь опахнула полой расстегнутого плаща. Тот оглянулся и ничего не увидел, но почувствовал запах. Несколько минут походил настороженным и успокоился. Мамонт устроился в тамбуре дверей возле ниши калорифера, так чтобы его не было видно ни с улицы, ни с фая. Стоять пришлось до трех ночи, пока наблюдателю не надоело рыскать подле больничного корпуса. Наконец он медленно пошел к воротам центра, не доходя их, махнул через забор и сел в машину, спрятанную за каким-то железобетонным постаментом. Зеленый москвич Мамонта стоял с противоположной стороны больничного комплекса, и чтобы сократить путь, пришлось бежать через его территорию. Потрепанный, но с великолепным двигателем «Жигуленок» первой модели, Мамон догнал уже возле метро речной вокзал. Держаться от него следовало на большом расстоянии. На улицах было почти пусто. Хорошо, что он не стал плутать по переулкам, а свернул на Сущевский вал и скоро въехал во двор старого сталинского дома. Машину привычно поставил на стоянку возле входа в подвал, значит, жил здесь. Запер ее и вошел в подъезд. Саваться следом за ним на гулкую ночную лестницу не имело смысла. Видно, парень не промах, хотя, похоже, устал и потерял бдительность. Через приоткрытую дверь Мамонт послушал шаги по ступеням, посчитал лестничные пролеты поднялся не выше четвертого этажа. И когда послышался звук открываемой двери, выбежал во двор и стал смотреть, какие окна зажгутся. Через минуту в крайнем к маршу окне вспыхнул свет. Мамонт осторожно поднялся на четвертый этаж, посмотрел номер квартиры и поехал домой. Спать уже было некогда. Он пошел на кухню, чтобы сварить кофе, однако там уже хлопотала Дара. «Здравствуй, дорогая», — сказал он, — «почему ты не спишь?» «Разве я могу уснуть, пока не вернулся муж?» — удивилась она. «Я работаю. Я тоже». Со вчерашнего дня они говорили только на испорченном английском, что соответствовало языку англоговорящих канадцев. — Мне нужно снова уехать, — заявил Мамонт. — Выпью кофе, возьму другую машину и поеду. — Хорошо, милый, — согласилась Дара. — Приготовлю тебе бутерброды с чаем. — Спасибо, дорогая. — И, пожалуйста, поменяй номера на «Зеленом москвиче». Не беспокойся. — И ложись, — посоветовал Мамонт. — Я приеду не скоро. Все будет в порядке. — Я надеюсь, — спокойно произнесла она. Над тобой обереженный круг Валькирии. Это видно? Мне видно. Только все равно будь осторожен.